Глава 36. Пашка. Я уже было решила, что все. Кирдык ко мне подкрался с вилами и гаечным ключом. Сейчас хвост отвинтит вместе с головой. Ну, дык, стая хищных птиц повисла на том самом хвосте. А тут еще с земли палят шаровыми молниями. И такое ж меня зло взяло. Но ну, нет, так просто я не сдамся. Помирать так с музыкой. А потому одна боевая ворона с диким каром устремилась почти вертикально вниз, к стрелку, бешено лавируя между несущимися навстречу шаровыми молниями и аж завывая на лету, как целая воздушная эскадрилья фашистских бомбардировщиков из старого советского кино. «Ну я тебя, гад стрелковый! Ну я тебе!» умру! но на одной силе инерции череп до мозга проклюнул. Вот так и неслась к земле пернатым камикадзе, в глубине души все еще надеясь, что как-нибудь в последний момент клюну гада и увернусь. Мне ж еще края, да спасать надо. Неслась, неслась, а молнии эти все проскакивали мимо меня и проскакивали, словно внизу не стрелок-снайпер, а мазила конченый. И только за пару мгновений до того, как мой клюв врезался бы в сугроб у подворотни, из которой в меня полили, я услышала. «Дура! Идиотка! В сторону! В сторону чокнутая куча перьев!» Я так удивилась, что чуть не врезалась в того стрелка, но все же в последнюю секунду затормозила, отчаянно забила крыльями, гася инерцию, и таки немного врезалась. Снесла с темной фигуры просторный балахон и прямо в нем улетела в сугроб. Плюхнулась в него с задницей, провалившись с головой, и сразу начиная отчаянно барахтаться. Выпрыгнула и села обратно. Да еще бы, блин, от такого зрелища! В подворотне прятался целый взвод королевских гвардейцев с Кристиной во главе, а прямо перед ними стоял здоровенный... стрекозел. в белых перчатках краева учителя и парил в белый свет, как в копеечку, теми самыми шаровыми молниями. Натуральный стрекозёл. Ну, в смысле, гуманоид стрекозлиного вида с фасетчатыми глазами на узкой насекомой морде и коленчатыми ногами кузнечика. В сюртуке, сшитом точно по хитиновому телу, в ботинках и в перчатках. Я только протёрла глаза крыльями и проморгалась, как рядом со мной в сугроб плюхнулась паленая тушка моего преследователя с остальными когтями. Дохлого. Ой, свои. Вот. А дальше все быстро было, хотя и интересно. Учителя мы обратно в плащ с капюшоном завернули. Он стеснялся своего стрекозлиного вида. Точнее, не он стеснялся, а уж больно дикими глазами гвардейцы косились. Вот, одели его, с Кристиной обменялись дежурным приветствием, сама дура, и пошли на штурм Шейдазаровой башни. Лорд Крайчестер. Через какое-то время беснующийся внизу старший жрец чуть выдохся и окончательно уверился, что меня забрала Араана. Ему даже доложили о той ночи, когда я поднял по тревоге комитет, мол, это наверняка были происки мерзкой богини. «Значит, это она!» — сделал гениальный вывод мерзавец, успевший за время своей истерики насмерть забить двоих младших жрецов. «Эй вы! Хватит носиться! Нет его! Всем приготовиться к отходу! Наверняка здесь скоро будут войска королевства! Ну ничего, ничего! Мой бог умеет ждать! А с этой тварью, что влезла не в свое дело, он еще поквитается!» Я мысленно выругался, но потом выдохнул. Думаю, богиня как-нибудь справится со своими божественными разборками. Тем более, что королевство — это ее территория. Шейдазар тут полной силы не имеет. Ушли? Хорошо. Начни их маг поиск, мог бы меня обнаружить. Сейчас я в относительной безопасности. Главное — четко делать то, что приказала Араана, не отсвечивать и ждать. И единственное, что я мог себе позволить, — это думать. Паша, получается, второе имя богини? Странное какое. Когда она курочила механизм, она себя назвала «павлиной». Паша — это уменьшительное от павлины? А так с богинями можно? Хм... В хрониках упоминаются случаи, когда боги воплощались в нашем мире — и брали временное имя, чтобы не привлекать внимания. «Надо же! Сама богиня и я! Но это ведь так нельзя!» Мысли начали путаться. «Кажется, я ненадолго задремал. Когда очнулся, в башне было тихо. По ощущениям, действие яда сходило на нет. С желтохвостиком не шутят. Придется сдаваться целителем, проходить полное очищение». Ментал попрошу учителя посмотреть, но в целом стало гораздо лучше и легче. По крайней мере, голова уже не болит. Память вновь услужливо подбросила воспоминания, как я неподобающе вел себя с богиней. Так, стоп, а она себя как вела? Провоцировала? Проверяла? Долго думать на эту тему не получилось. Внизу послышался грохот, крики, лязг металла. Привычные ухо звуки. Полным ходом идет захват территории. Значит, значит, Паша долетела и привела помощь. Фух, сам себе не верю. Но я всерьез волновался за эту птицу, женщину, богиню. Карр! Раскатилась под сводами башни, и я окончательно выдохнул напряжение. Паша, рано! Я запутался. Пернатая наклонила голову, внимательно всматриваясь в мое лицо. Она казалась такой родной, такой близкой, ни капельки не похожей на небожительницу. «Кар!» — повторила она на всю башню. И я ничего не успел ответить. Она взяла и потерлась головой в шелковых перышках о мою щеку. А в следующую секунду вспорхнула с карниза куда-то вниз. Там опять зашумели, затопали. «Край!» — узнал я голос Кристины. «Ты где? Вылезай!» «Здесь!» — откликнулся я. «Не уверен только, что смогу сам спуститься». «Как ты туда забрался?» — опешила Крис. Она стояла внизу у сломанного механизма, и ее задранное вверх лицо было бледным и испуганным. Меня сразу заела совесть. Девочка волновалась. «Тоже мне, шерец, наставник!» заставил ученицу побегать, спасать себя. И даже слезть сам не могу. «Подожди, сейчас найдем лестницу», — сообразила королева. К ее лицу постепенно возвращался нормальный цвет. Не то чтобы прямо здоровый румянец, но на обескровленного покойника больше не похоже. Что хорошо, она тут не одна. Все как положено. Четверка телохранителей бойцов — И ещё трое магов. Все рассредоточились по ключевым точкам, контролируют пространство. Молодцы! Сверху я видел, как еще четверо магов столпились перед раскуроченным механизмом. Парни оживленно переговаривались, тыкая пальцами в разные места сооружения. И о чем то горячо спорили. Гадали, как удалось остановить страшное приспособление? Если так, то все их догадки далеки от истины. Против лома нет приема. Кажется, так сказала богиня, с треском долбанув по механизму табуреткой. Так, а вот и лестницу нашли. Принесли из подсобки. Судя по словам гвардейцев, они там, кроме лестницы, много чего нашли. В основном ритуально-пыточного. И теперь стараются в присутствии ее величества подобрать нематерные синонимы к своим впечатлениям. А лестницей этой, похоже, жрецы Шейдазара пользовались, когда поднимали жертв на балке. Я не сам спускался. Меня страховал целитель, считанные мгновение вскарабкавшийся ко мне. И хорошо, потому что все тело затекло и стало как деревянное. Но при этом шевелиться было дико больно. Спускали меня вниз, как хрупкий предмет, и я стискивал зубы и старался не материться вслух. и вообще не показывать, как мне больно. Еще не хватало корчиться на глазах у такой толпы и ее величества. Ничего. Зато Паша нарезала круги вокруг лестницы и на лету ругалась вместо меня, сопровождая возмущенным карканьем каждое движение целителя, которое казалось ей неаккуратным. Надо сказать, она правильно угадывала и кричала. «Кар! Дурак! Осторожно!» Именно тогда... когда мне самому приходилось стискивать зубы и терпеть изо всех сил».